Глава 69 Ли, Ли, иди сюда немедленно, слезай с дерева, ты упадешь и разобьешься. — Мама, не сердись на нее, она просто ведет себя как Ли, ей нравится всюду лазить, она сообразит, как оттуда спуститься. Пайн посмотрела сначала на мать, потом на сестру. Обе стояли на просевшем крыльце их дома. Джулия Пайн сердилась на дочку Сорванца, а Мерси радовалась, что ее сестра просто была собой. У них именно так все и происходило. Ли делала то, что ей нравилось, и часто попадала из-за этого в беду. А сестра неизменно ее защищала до самого конца. Туман перед глазами Пайн сгустился. И два самых важных человека в ее жизни исчезли. В следующее мгновение она села, Из ее сжатой груди силой вырвался воздух, и она испугалась, что вместе с ним выскочат легкие. Казалось, она выбралась на поверхность после долгого пребывания под водой. Она оттолкнула матрас в сторону, закашлялась и выплюнула какую-то дрянь. Ванная комната была в ужасном виде, матрас покрывали осколки. «Но я все еще жива». Однако она почувствовала запах дыма, Значит, опасности еще не миновала. Пайн выбралась из ванны, с трудом поднялась на дрожавшие ноги. В ушах у нее еще звенело после взрыва. Дверь ванной комнаты сорвала с петель. За ней ревела стена огня. Она повернулась к окну в ванной комнате, единственному оставшемуся пути к спасению. Ей не пришлось выбивать стекло, его вышибло взрывом. Она взяла полотенце, убрала осколки и вылезла на крышу. Затем соскользнула по черепице, спустила ноги, ухватившись руками за край, несколько мгновений повисела, глядя вниз и прикидывая расстояние, которое ей предстояло пролететь. Она разжала руки, упала на землю, перекатилась, вскочила на ноги и побежала прочь от дома. Должно быть, огонь добрался до газовых труб, потому что раздался новый, более мощный взрыв – Мощная волна воздуха ударила ее в спину. Она пролетела футов двенадцать и только после этого остановилась, тяжело дыша после испытаний, которые выпали на ее долю. Пайн с трудом поднялась на ноги, держась за поясницу правой рукой. Левая безвольно висела вдоль тела. Она выбила плечо. «Сукин сын!» Такое с ней уже случилось во время соревнований по тяжелой атлетике, когда не сработало фиксирующее кольцо на штанге. С одной стороны, съехали диски и ее отбросило в бок из-за нарушения баланса. Она упала на пол и выбила плечо. Однако тогда ей на помощь пришел врач, который вернул сустав в правильное положение. Такой острой боли она не испытывала прежде, но, к счастью, она продолжалась всего секунду. Сейчас ощущения были похожими, и она знала, что они не исчезнут, если она сама не поставит сустав на место. Тогда врач показал ей, что нужно сделать на случай, если у нее снова будет такая травма. Пайн нашла дерево, приставила к нему плечо под определенным углом, закрыла глаза, сделала три быстрых вдоха и сильно прижала поврежденную часть тела к жесткому стволу. Она закричала от боли, И ярости. А потом все прошло. Облегчение наступило сразу, хотя она все еще испытывала боль. Пайн тряхнула рукой, повернулась и посмотрела на то, что еще недавно было маленьким коттеджем Джерри Денверса. От него мало что осталось. Она позвонила в полицию и вызвала пожарных. Потом повернулась к главному дому. Никто не появился оттуда на грохот взрывов. «Где, черт возьми, те, кто здесь работает?» Затем Пайн медленно поковыляла к внедорожнику. Сейчас она не могла перелезть через стену. Плечо продолжало болеть, однако сумела открыть главные ворота изнутри. Она забралась во внедорожник и несколько мгновений сидела неподвижно, пытаясь осмыслить то, что произошло. Ее разум постоянно возвращался к видению матери и сестры, наблюдавших, как она слезает с дерева. «Мама, не сердись на нее. Она просто ведет себя как Ли. Ей нравится всюду лазить. Она сообразит, как оттуда спуститься». «Да, у меня хорошо получается соображать, как решается проблема». Сестра всегда в нее верила. Пайн надеялась, что она достойно похвал Мерси. Она позвонила Тайлеру Страубу и рассказала ему о том, что случилось. «Господи, вы в порядке?» – воскликнул он. «Мне повезло. Где Джерри?» «Его там не было?» «Нет». «Тогда я понятия не имею. Парень ушел в самоволку». Пайн закончила разговор. Она решила нарушить стандартные процедуры ФБР и не стала дожидаться приезда пожарной машины, однако оставила ворота открытыми, чтобы они могли въехать на территорию владений Лайнберри. На обратном пути в Андерсонвиль. Она старалась глубоко дышать, чтобы успокоиться и начать думать. «Ли сообразит, как все исправить, мама. Ей это всегда удается». И Пайн решила вернуться к «сообразит». У них была одна очевидная ниточка «Майрон Прингл и мертвые звезды порно». И еще имелась не столь очевидная связь «Майрон Прингл и Фрэнки Гомес через агентство по продаже мерседесов». Пайн съехала на обочину, Просмотрела список звонков и набрала номер агентства. «Дон Бигелоу! послышался голос. «Дон, это агент Пайн из ФБР». «Здравствуйте, агент Пайн. Я надеюсь, вы нашли типа, который убил мальчика». «Мы уже близки к этому. Послушайте, я знаю, что Майрон Прингл в прошлом году купил у вас Mercedes AMG, а он приезжал в нем на обслуживание в последние шесть месяцев. Это очень важно». Подождите, я проверю. Просто не кладите трубку. Она примерно минуту слушала приятную старомодную фоновую музыку. Потом Бигело вернулся. Да, машину привозили на техобслуживание примерно месяц назад. Он назвал дату. Ладно. А Фрэнки Гомес приезжал в агентство в тот же день? Подождите еще немного. Мне нужно спросить у Роджера Дункана. Я сразу не смогу вспомнить, но он почти наверняка не забыл. А почему бы вам не соединить меня с ним, чтобы вам не пришлось выполнять роль передаточного звена? О, отличная мысль! Обрадовался Бигелоу. Подождите. Примерно через 30 секунд трубку взял Роджер Дункан. Дон да сказал, что вы спрашивали, когда здесь был Франки. Верно. Вы помните, он побывал здесь два раза. Я помню, потому что за последние два месяца это были единственные два воскресенья, когда я работал. Он назвал даты. Последняя совпала с днем обслуживания Мерседеса AMG Майрана Прингла. Отлично. Роджер, я благодарна вам за помощь. А как это связано с Фрэнки? Я пытаюсь обнаружить связь между ним и парнем, который приехал в тот день на техобслуживание своего Мерседеса. AMG S63? Да, все правильно. Мы продаем не так уж много AMG. Они очень дорогие. Это практически та же самая модель, что и с колесной базой 560, но под капотом у него гораздо большая мощность и крутящий момент. А вы помните Майра Напрингла? Ему за 50? Довольно высокий? Нет, я не помню никого похожего. Но она была очень милой с Фрэнки. Даже купила ему шоколадку из автомата. Она? Леди, которая приехала на машине. Она увидела Фрэнки и стала про него спрашивать. Я рассказал, что мы его пустили посмотреть на автомобили. Она была с ним очень мила. Угостила шоколадкой и все такое, как я уже говорил. Подождите минутку. Вы хотите сказать, что на С-63 приезжала женщина, а не мужчина? «Да». Перед глазами Пайн тут же возникла Лорен Грэм. «Опишите ее». Когда Дункан закончил, Пайн поблагодарила его, выехала на дорогу и помчалась к новой цели. Дункан говорил не о Лорен Грэм. Он описал «Бритту Прингл».